Бумажки же так и летали из стопочки в стопочку, слева направо, справа налево, будто карты в пасьянсе. Часу это, примерно в четвертом, Александр Григорьевич пробудился от того, что надворный советник тряс его за плечо. — Вставайте, батюшка, с. Вот вам перо, вот бумага, пишитесь. Письмоводитель, зевая, сел за стол. — Что писать? Он увидел, что карточки разложены по-новому, иначе, чем прежде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 Вы одними инициалами обозначаете, тремя буковками. Да еще номер каждому проставьте. Ничего. А не перепутаемся. Я их всех уж наизусть успел выучить. Ну, пишите. А я пока кофею сварю.